Он решил удостовериться. Из всех лучезарных фирм, которые украшают своими витринами лондонский Вестенд, Геймс и Кортегелл, казалось Сумсу наиболее видной. Это слово тогда только что входило в моду. Он никогда не страдал пристрастием своего дяди Суэзина к драгоценным камням. А когда Ирен в 1887 году, покинув его, оттавила все драгоценности, которые он ей подарил, это навсегда отбили в него охоту к такого рода помещению денег. Но Сум и теперь знал толк в бриллиантах. И всю неделю до ее рождения он не упускал случая по дороге в пол-три или обратно,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 приводило его в еще большее отчаяние по поводу запутанности его собственного положения. Всё решительно толкало его к единственному простому выходу — вернуть Ирен. Если ей это не совсем по душе, то ведь и ему придется подавить свои чувства, простить обиду, забыть перенесенные страдания —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 Инстинктивное тяготение к семье, появлявшееся у всех истинных форсайтов, когда у них были заботы или горе, их корпоративный дух, делавший их сильными, крепкими, побудили его отправиться обедать на Парклейн. Он не мог, да и не хотел говорить родителям о своем намерении. Он был слишком скрытен и горд. Но мысль...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 Старался подбодрить его беспрестанным упоминанием имени Буллера. Но Джеймс ничего не мог сказать. Там еще колили. Но он точно прилип к этой горе. А Ляди Смит остается незащищенным на голое равнение, по-видимому. Тут заваривается такая каша. Он считает...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 Он замолчал и принялся есть мозги, подцепляя их к вилкой и кусочкам хлеба и проглатывая вместе с хлебом. Солнц простился тотчас же после обеда. Хотя было в сущности не холодно, он надевал меховое пальто, чтобы защитить себя от приступов нервной дрожи, которая не покидала его целый день.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 Он медленно шел по Роу, к Найт Бриджу, рассчитав время так, чтобы попасть в Челси в четверти десятого. А что она делает вечер за вечером одна в этой жалкой дыре? Нет, нет, загадочные, загадочные существа женщины. Живешь с ними рядом и ничего о не знаешь. Но что она такого нашла в этом бассейне, что он ее свел с ума? Потому что, в конце концов, это же было сумасшествие. Сумасшествие, все, что она сделала. Фогменный приступ, сумасшествие, перевернувшее все представления о ценности вещей, сломавший ее и его жизнь. на мгновение Солнце охватило чувство какой-то экзальтации. Он словно превратился в человека из трогательной повести, который, прониквшись христианским милосердием, возвращает провинившиеся все блага жизни, все прощает, все забывает, становится ее добрым гением. Под деревом против казарм Найтбриджа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 который, насмешливая судьба, казалось, лишил его навеки, ожили в нем с такой силой, что он незаметный для себя остановился против станции подземной дороги Саут-Кэнсингтон. На Кингс-Рот какой-то человек вышел, пошатываясь из трактира, наигрывая на концертина. Секунду томс наблюдал, как он бессмысленно топчется на тротуаре Под неровные залеые звуки своей музыки потом перешел на другую сторону чтобы избежать встречи с этим пьяным идиотом проведет ночь в полицейском участке Ой, бывают же такие струи но человек заметил что солнце перешел от него на другую сторону и поток благодушной брани понесся ему в догонку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 к которому он направлялся, сердце его усиленно забилось. Он прибавил шагу, чтобы поскорее дойти до угла и убедиться. Да, да, да, это была Ирэн. Он не мог ошибиться, это ее походка. Она прошла еще два поворота, и у последнего угла солнце увидел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 Сказал он, едва переводя дыхание. «Я вас увидел на улице. Разрешите мне зайти на минуту?» Она прижала руки к груди. в Влитые ее не было ни кровинки. Глаза расширились от ужаса. Затем, по-видимому, овладев собой, она наклонила голову и сказала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 «Почему нет? Почему?» — сказал он. «Просто в знак того, что вы не питаете ко мне больше дурных чувств. Я не могу». Сом вынул брошь из футляра. «Дайте мне всклинуть, как это будет на вас». Она отшатнулась и попятилась. Он встал в ней, протягивая руку с брошью, К ее груди она снова отшакнуласьсон опустил руку рэ сказал он забудем прошлое если я могу ты вы конечно можете давайте начнем снова как будто ничего не было.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 полумёртвая в этой жалкой дыре. Вернитесь ко мне. Я дам вам всё, что вы хотите. Вы будете жить своей собственной жизнью. Я клянусь в этом. Он увидел, как её лицо иронически дрогнуло. Да-да, — повторил он, — но теперь я говорю это всерьёз. Я прошу от вас только одного. Я только хочу... Я хочу сына. Не смотрите на меня так. Да-да, я хочу сына. Мне тяжело. Слова срывались поспешно, так что он едва узнавал собственный голос, он дважды закидывал голову назад, точно ему не хватало воздуха. Но вид ее глаз... устремленных на него, ее потемневши, словно застывшие от ужаса взгляд, привели его в себя, и мучительная бессвязность изменилась гневом. «Разве это так неестественно?» проговорил он сквозь зубы. «Разве так неестественно желать ребенка от собственной жены?»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 «Скажите что-нибудь!» Ирен как будто сделала попытку заговорить, но у нее это не вышло. «Я не хочу пугать вас», сказал Сомас, смягчая голос. «Боже упаси!»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 что они удержат его на расстоянии. И все эти пустые, мучительные годы... С каких пор, да, почти с того дня, как он познакомился с нею, вдруг, словно одной громадной веной, вставил в памяти солнце и судорога, с которой он не в состоянии был совладать, исказило его лицо. Еще не поздно, сказал он.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 Неужели все еще живет в ее памяти этот единственный случай насилия? И неужели ты так беспородно оттолкнул ее от него? И не поднимая глаз, он сказал прямо Я не уйду отсюда, пока вы не ответите мне. Я...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 «Я бы... я бы скорее умерла!» Сум смотрел на нее в восстолбенении. о сказал он, а потом у него словно отнялись языки, способность двигаться, и он почувствовал, что весь дрожит, как человек... которому нанесли смертельное оскорбление, и который еще не знает, как ему быть, или вернее, что теперь с ним будет. о о, -о, -о, -о» повторил он еще раз, вот даже как, в самом деле, скорее бы умерли. Не дурно, не дурно. не очень жаль.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 Это как раз то, чего не знают женщины. Все это только нервы. Только нервы. Он услышал ее шепот. «Да, но нервы не угут». «Разве вы не убедились в этом?» Он молчал, поглощенный одной только мыслью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 И он сказал быстро, «Я не верю ни одному вашему слову. У вас есть любовник. Если бы это было не так, вы дня были бы такой дурочкой». Прежде чем изменилось выражение ее глаз, он понял, что сказал не то. Позволил себе слишком резко вернуться к той свободе выражений, которую он усвоил вовремя.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 «Разве я делал это для себя?» Сомс стиснул зубы. «Бог вас знает, что это такое было, я никогда не понимал вас и никогда не понимал. У вас было все, что вы могли желать, и вы снова можете иметь все это и даже больше».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 Этот шепот из другого конца комнаты снова взорвал солнце. Когда он кипился около нее, на него вдруг пахнуло прежним знакомым запахом ее плачья. Он положил руки на плечи и наклонился, чтобы поцеловать он поцеловал губы а тонкую твёрдую линию чиститых губ. Потом он почувствовал, как реку, его лицо. Он ее его лицом. Он услышал её голос. Нет, нет, стоит растаяние. Сознание, что всё оказалось напрасным. Нахлыли, поглотили его. Он круто повернулся и вышел.